Предисловие. Начнем с цитаты. Еще в 1904 году до Путиловской стачки полиция создала при помощи провокатора Папа Гапона свою организацию среди рабочих – Собрание русских фабрично заводских рабочих. Эта организация имела свои отделения во всех районах Петербурга. Когда началась стачка Поп Гапон на собраниях своего общества –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 и в крови потопить рабочее движение. Источник вполне одиозный, краткий курс истории ВКПБ, 1938 год, под редакцией Иосифа Виссарионовича Сталина. Вряд ли кому-нибудь, кроме закоренелых фанатиков, сегодня придет в голову мысль черпать историческую информацию из этого сочинения. А между тем, что большинство наших современников помнит о демонстрации 9 января 1905 года и о ее организаторе вот именно то, что только что процитировано. Разумеется, даже в пропагандистских текстах тоталитарных режимов не все ложь с начала до конца. Но в данном случае картина событий очень далека от истины, и в общем даже в конце советской эпохи это признавалось. Достаточно заглянуть в большую советскую энциклопедию 1970-х и сравнить то, что написано там о Гапоне и Кровавом Воскресенье с версией краткого курса. А уж в до-, ранние и постсоветские времена об этих событиях написано и издано немало литературы, научной, мемуарной и популярной, как правило, более или менее корректной по фактам и адекватной по тону. И все-таки в массовом сознании имя «гапон» и слово «гапоновщина» устойчиво связываются с кровавой политической провокацией массового размаха, а не, скажем, с зарождением в России профсоюзного движения, хотя для этого есть все основания. Что поделать, исторические мифологемы живут своей жизнью. Например, понятие «потемкинские деревни» прочно вошло в русский язык и обозначает конкретные и, увы, неистребимые в нашей стране обычаи, хотя рассказ о деревнях, нарисованных на куске холста, которыми пытались обмануть Екатерину, посещавшую Новороссию, почти наверняка клевета. То же самое с Гапоновщиной. История знает немало попыток удачных и не вполне удачных использовать возбужденные массы в темную, спровоцировать большое кровопролитие в личных интересах или в интересах человечества, как их представляет себе данный деятель. Виновен ли Гапон в чем-то подобном? Во всяком случае меньше, чем многие другие, но он олицетворяет явление. То, что в народной памяти ему выпала эта незавидная роль, парадоксально, ведь в жизни этого харизматического народного вождя Было несколько месяцев, когда он был любимцем прогрессивной России, живым олицетворением революции. Впрочем, обо всем по порядку.